Глава 36 Я устал до мозга костей, сбит с толку и даже, что хуже всего, до сих пор испуган. От каждого безобидного звука сигнала я подпрыгивал и пытался найти хоть какое-нибудь оружие, чтобы защититься. Каждый раз, когда какая-нибудь машина проезжала в нескольких дюймах от моего бампера, я вглядывался в зеркало заднего вида. ожидая какого-либо враждебного действия или взрыва этой ненавистной музыки из моего сна. Что-то преследовало меня. Я по-прежнему не знал, зачем и что это такое, кроме этой неопределенной связи с древним богом. Но я знал, что оно следует за мной. И даже если оно не схватит меня прямо сейчас, то наверняка приведет меня к такому состоянию. что капитуляция для меня станет истинным облегчением. Какое хрупкое создание, человек! А я без пассажира, который был практически всем, и вовсе жалкой имитации человека. Слабый, мягкий, медленный и глупый. Слепой, глухой и неосведомленный. Беспомощный, безнадежный и измотанный. Да, я уже был готов лечь, пусть оно захватит меня, чтобы это ни было. пустить его в себя, позволить музыке затянуть меня в радостный водовороты огня и чистое счастье смерти. Не будет никаких переговоров, никакой борьбы. Ничего. Просто конец всему, что есть Декстер. И через несколько таких ночей, как сегодняшняя, это может случиться. Даже на работе не было облегчения. дебра будто сидела в засаде, ожидая меня, и выскочила, как только я вышел из лифта. Старжик пропал. Выпалила она. В почтовом ящике почта за пару дней, газета на дорожке. Он исчез. «Но это же хорошие новости», — сказал я. «Раз он сбежал, это ли не доказательство его вины?» ни хрена это не доказательство», — взорвалась она. «Так же было и с Куртом Вагнером, и нашли мы его мертвым». «Откуда я знаю? Может, тоже случилось и со Старжиком». Надо посмотреть списки разыскиваемых, — предложил я. Мы должны найти его первыми. Дебора пнула ногой стенку. Да нифига мы не находим первыми. Мы не можем даже сделать это вовремя. Декс, помоги мне, — взмолилась она. Меня все это уже выводит из себя. Я мог бы сказать ей, что меня это выводит гораздо сильнее, но это было бы немилосердно. Я попытаюсь, — пообещал я вместо этого. и пошла дальше. Я не дошел даже до своего кабинета, как меня поймал Вис Масука с притворным хмурым выражением на лице. — А где пончики? — спросил он, обвиняющий. — Какие пончики? — недоуменно спросил я. — Так ведь твоя очередь, — проинформировал он. — Ты должен был принести сегодня пончики. У меня была тяжелая ночь. — И теперь у нас будет тяжелое утро? — спросил он. И где справедливость? Я не делаю справедливость, Винс, я просто работаю с брызгами крови. Хм, хм, хм, Очевидно, что и пончики тоже не делаешь. И он пошел дальше, с почти убедительной имитацией негодования на лице, оставив меня с мыслью, что я не помню другого такого случая, когда Винс одержал бы верх надо мной в любом виде словесного поединка. Еще один показатель того, что поезд тронулся. Может ли это означать конец для бедного, распадающегося декстра Остальная часть рабочего дня была длинна и ужасна, и, как всем известно, рабочие будни именно такими и должны быть. Хотя это никогда не было проблемой для Декстера. На работе я всегда был чем-то занят и неестественно весел, и никогда не жаловался, не смотрел на часы. Я наслаждался своей работой, возможно, из-за того, что сознавал, Это часть игры, часть большой шутки Декстера на пути к становлению человеком. Но для действительно хорошей шутки нужно, по крайней мере, что-то еще иметь внутри. Так как я был теперь совсем одинок без своего внутреннего зрителя, казалось, что вся соль шутки ускользала от меня. Я мужественно тащился сквозь это утро. Съездил на труп в центре города. Вернулся для бессмысленной лабораторной работы. я завершал этот день оформляя заказы и заканчивая отчет когда я убирался на столе перед уходом домой зазвонил телефон мне нужна твоя помощь голос сестры звучал довольно грубо естественно сказал я хорошо что ты это понимаешь я сегодня на дежурстве до полуночи продолжала она игнорируя мою остроумную реплику а кайл сам не сможет повесить ставни как часто в этой жизни бывает Только в середине беседы я начинаю понимать, что не имею понятия, о чем, собственно, разговор. Это очень тревожный факт. Если бы другие это тоже понимали, особенно те, которые сидят в Вашингтоне, то этот мир был бы гораздо лучше. А зачем вообще Кайлу вешать ставню поинтересовался я. Господи, Декстер, чем ты занимался весь день? На нас надвигается ураган, воскликнул Дебора в трубку. Может быть, лучше было бы ей сказать, что чем бы я ни занимался в этот день, но у меня не было ни минуты, чтобы спокойно посидеть и послушать прогноз погоды. Вместо этого я просто сказал. А, точно, ураган. Как волнующе. Когда прийти? Постарайся к шести, Кайл будет ждать тебя. Ладно, согласился я, но Дебора уже повесила трубку. Думает короткий телефонный разговор с Деброй, Не следует воспринимать как своего рода формальное извинение за ее недавнюю бессмысленную враждебность. Весьма возможно, что она готова принять моего темного пассажира, особенно когда его больше нет. По идее, это должно меня радовать. Но учитывая, какой у меня был день, это была просто еще одна заноза под ногтем несчастного растоптанного Декстера. Вдобавок к этому совершенная наглость со стороны урагана выбирать именно этот момент для своей бессмысленной агрессии. А станет ли конец когда-нибудь всем этим страданиям и боли? А, ну да. Существовать – это значит утопать в страданиях. И я пошел на встречу с любовником Дебора. Прежде чем завести машину, я отзвонился Рите, которая, по моим подсчетам, уже должна быть дома. Декстер ответил она, запыхавшись. Не могу припомнить, сколько у нас воды в запасе, а на стоянке у паблик совершенно негде поставить машину. Да ладно, мы будем пить пиво, вставил я. Думаю, консервов у нас достаточно, кроме говяжьей петушонки, которой уже два года продолжала она говорить, вряд ли сознавая, что кто-то что-то сказал. Поэтому я дал ей возможность нестись дальше, надеясь, что она сама в конце концов иссякнет. Канарики я проверял две недели назад. Помнишь, как отключалось электричество на 40 минут? И запасные батарейки в холодильнике на нижней полке. Сейчас со мной Коди и Астр. Завтра нет продленки, но кто-то в школе им рассказал про ураган Эндрю. И думаю, Астр немного напуган. Ты можешь с ними поговорить об этом, когда вернешься? И объясни им, что это как большая гроза. И с нами все будет в порядке, что будет просто сильный ветер и грохот, и не будет света какое-то время. Если ты по дороге домой увидишь какой-нибудь магазин, где не слишком много народу, заскочи и купи несколько бутылей воды. Сколько сможешь взять? И лед. Кажется, переносной холодильник все еще лежит на полке над стиральной машиной. Мы можем положить туда лед и скоропортящиеся продукты. О, а как твоя лодка? С ней ничего не будет? Или что-то надо с ней сделать? Думаю, мы можем убрать все со двора до темноты. Я уверена что все будет нормально. И, может быть, до нас и не достанет. Хорошо, вклинился я в этот монолог. Я буду поздно. О, глянь-ка, магазин Виндикси, кажется, не сильно забит. Мы попробуем зайти, но тут есть свободное место на стоянке. Пока. Никогда не думал, что такое возможно. Но Рита, очевидно, научилась говорить на одном дыхании. Или, может быть, она, как кит, выплывает каждый час за порцией воздуха. Однако это было захватывающее представление, и после него мне стало легче готовиться к установке ставней с одноруким дружком моей сестренки. Я завел машину и влился в дорожное движение. Если движение в час пик – это совершеннейший беспредел, то движение в час пик в ожиданию урагана – это буквально конец света безумия в стиле, «Мы все умрем, но ты первый». Люди вели машину так, словно они точно прикончат каждого, кто помешает им достать фанеры в батарейке. До маленького дома Деборы на корл Гейблс было не так уж далеко. Но когда я наконец подъехал к нему, я чувствовал себя так, будто выдержал испытание мужественности Апачи. Когда я выходил из машины, входная дверь распахнулась, и появился Чацкий. «Здорово, братан!» — крикнул он. Он помахал своим крюком вместо левой руки и спустился по дорожке встретить меня. «Честно, я ценю твою помощь. С этим проклятым крюком довольно сложно закручивать гайки». «Еще труднее ковырять в нас уборкнул я, немного раздраженный его веселым страданием. Но вместо того, чтобы обидеться, он рассмеялся. «Точно. И труднее всего вытирать себе задницу». «Ну, пошли. Я все сложил на заднем дворе». Я прошел с ним за дом, где у дебры был маленький заросший внутренний дворик. Но, к моему огромному удивлению, он больше не был заросшим. Деревья, нависавшие раньше над двориком, были обрезаны, и сорняки, растущие между каменными плитами, исчезли. Остались только три аккуратно подстриженных розовых куста и клумбы каких-то садовых цветов. А также в углу стоял начищенный до блеска гриль для барбекю. Я посмотрел на чашку, подняв брови в удивление. «Ну да, знаю, как бы оправдываешься сказал он. «Попахивает голубизной, да?» – он пожал плечами. «Я совсем заскучал здесь, да и я больше твоей сестры. Люблю порядок». «Симпатичненько?» – поддержал я его любовь к порядку. «Угу», – сказал он, – как будто я действительно обвинил его в том, что он гей. «Хорошо, давай начнем». Он кивнул в сторону сложенных у стены дома ставен из рифленой стали. Морганы были жителями Флориды во втором поколении, и Гарри научил нас использовать только крепкие ставни. Сэкономив деньги на хороших ставнях, можно потом разориться на восстановление дома. Недостаток высококачественных ставен Дебора был только в том, что они были очень тяжелыми и с острыми краями. Были необходимы толстые перчатки. Или, в случае с Чацким, одна перчатка уж точно. Не думаю, что деньги, сэкономленные на перчатках, принесли ему пользу. Работал он намного усерднее, чем ему положено. Специально показываю мне, что не такое ушел на инвалид. И что моя помощь не очень-то ему и нужна. В любом случае, мы все установили и закрепили за 40 минут. Чацкий бросил последний взгляд на ставни, прикрывающие французские двери, выходящие в патио. И, очевидно, удовлетворенный нашим выдающимся мастерством, поднял левую руку, чтобы смахнуть пот с брови, поймав себя в самый последний момент, прежде чем он протаранил крюком свою щеку. Он горько засмеялся, глядя на свой крюк. «Все никак не привыкну к этой штуке», — пояснило, качая головой. «Иногда просыпаюсь ночью от того, что несуществующие пальцы зудят». Трудно было придумать что-нибудь умное или просто какое-нибудь приемлемое утешение в ответ на это. Никогда не читал ничего по поводу того, что нужно говорить человеку, который рассказывает, как он чувствует свою ампутированную руку. Чацкий, казалось, почувствовал неловкость и фыркнул. «Ну, в общем, — сказал он, — старый, — мол, — еще может полегаться». Мне показалось, что он неудачно выбрал слова, так как у него не было левой ноги, и его способность легаться была под вопросом. Однако я был рад видеть, что он выходит из своей депрессии, так что трудно было с ним не согласиться. «Никто и не сомневается. Уверен, ты справишься», — поддержал его я. «Угу, спасибо», — не очень уверенно ответил он. «Во всяком случае, мне не нужно тебя убеждать в этом». У меня есть парочка знакомых старых друзей на белт Они предложили работу в офисе, но... И он пожал плечами. Да ладно. Ты же не думаешь, что сможешь вернуться к своей шпионской работе. Это то, что я хорошо умею делать. Недавно я ведь был самым лучшим в этом деле. Может быть, ты просто растерял свой адреналин? Может быть. Как насчет пивка? Спасибо. но мне было указание сверху достать бутилированной воды и лед до того, как наступит конец света. «Ясно», — сказал он, — «все боятся, что придется пить мохито без льда». «Одна из самых ужасных опасностей урагана», — поддакнул я. «Спасибо за помощь», — попрощался он. Когда я возвращался домой, движение на дороге стало, пожалуй, еще хуже. Люди так неслись с драгоценными листами фанеры на крышах своих авто, словно не только что ограбили банк. Они были раздражены от напряжения, которое пережили, стоя в очередях часами, боясь, что кто-то может влезть без очереди, или же гадая, останется ли что-нибудь для них, когда подойдет их очередь. Остальные же спешили занять свое место в тех же самых очередях и ненавидели тех, кто был в первых рядах и, наверное, уже купил последнюю батарейку во всей Флориде. В целом, это была восхитительная смесь враждебности, гнева и паранойи. И это должно было бы очень меня радовать. Но надежда на хорошее настроение исчезла, как только я сообразил, что напеваю какую-то знакомую мелодию и не могу остановиться. И когда я наконец узнал эту мелодию, вся радость праздничного вечера была разрушена. Это была мелодия из моего сна. Музыка, которая играла в моей голове, вызывала чувство жара, пахло чем-то горелым. Это была простая, повторяющаяся, не сильно цепляющая мелодия. Но напевая ее про себя, проезжая по Саут-Дикси-Хайвэй, я чувствовал себя уютно от этих повторяющихся нот, будто это была колыбельная, которую мне пела мама. И я по-прежнему не понимал, что все это значит. Я был уверен, что независимо от того, что приключилось с моим подсознанием, причина была простой, логичной и понятной. С другой стороны, я не мог придумать никакой простой, логичной и понятной причины того, что я во сне слышу музыку и ощущаю жар на лице. Мой телефон завибрировал, и так как движение на дороге замедлилось, я ответил на звонок. «Декстер», – просипела Рита, и я едва узнал ее голос. Она говорила таким потерянным и разбитым голосом. «О, диастер! Они пропали. Дела продвигались действительно хорошо. Новые хозяева чудесно подходили. Они стали группироваться, и после недолгих уговоров они легко слушались его советов по поводу правильного поведения. Они построили большие каменные здания, чтобы чтить его потомков. Выдумали сложные церемонии с музыкой, чтобы вводить себя в транс. И они делали это с таким энтузиазмом, что вскоре их стало слишком много. Если у хозяев было все в порядке, то они убивали некоторых из благодарности. Если все шло ужасно, то они убивали в надежде, что это улучшит их дела. И все, что надо было делать ему, это позволить, чтобы это случилось. Теперь, имея свободное время, оно стало обдумывать результаты его воспроизведения. Сначала, когда все набухало, а затем взрывалось, оно приходило к новорожденному, успокаивало его, уменьшало его страх и срастало с ним сознаниями. Новорожден отвечал приятным рвением, быстро и счастливо учился всему, чему это учило, и с удовольствием участвовал во всем. И затем их стало четверо, потом восемь, шестьдесят четыре, и вдруг их стало слишком много. С таким количеством было трудно. Новые хозяева стали ссориться по поводу нужного количества жертв. Оно было практичным и ничего более. Оно сразу увидело, в чем проблема, решило ее, уничтожив почти всех, кого породило. Несколько спаслось. и затерялось в мире в поисках новых хозяев. Оно оставило всего нескольких возле себя, и тогда все наконец встало на свои места. Какое-то время спустя, те, что спаслись, стали наносить ответные удары. Они основали свои конкурирующие храмы и придумали свои ритуалы. Они посылали свою армию на него, и их было много. Переворот был огромен и продлился очень долгое время. Но оно было самым старым, опытным и самым мудрым, и поэтому в конечном счете оно победило других, кроме нескольких, кто смог скрыться. Другие, скрывшиеся в разных хозяевах, вели себя тихо, и поэтому многие выжили. Но оно, наученное тысячелетиями, знало, что терпение важно. У него было много времени. И оно могло себе позволить быть терпеливым, не спеша отлавливая и убивая убежавших, и медленно, осторожно выстраивая великий и великолепный культ в честь самого себя. Оно сохраняло свой культ тайно. Но он жил, и оно ждало других.